Пробачення інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права. Доброго часу добу, дорогі слухачі. З вами Михайло Горкуше. І в цьому випуску «Пробачення інтернет» ми будемо говорити про такий відомий сервіс, як NotaBinoid. І обговорити цю тему нам допоможе правознавець Богдан Бурченко. Привіт, Богдане. Добрий день. Что ж, расскажи нам, пожалуйста, что это за сервис, почему он важен пользователям и почему всех разочаровало его закрытие. Ты даже сказал, что это что-то вроде чёрного дня в сети интернет. Да, действительно, ты мог услышать от меня именно такую фразу, да, да, да. потому как события для русскоязычного сектора интернета действительно весьма неприятные. История данного сайта началась, если я не ошибаюсь, 6 лет назад, в 2008, когда впервые возникла идея осуществить коллективный перевод англоязычного текста на русский язык, используя при этом специальный сайт. Суть на Табиноида такова. На него загружается определенный англоязычный контент, будь то книга, субтитры, субтитры либо что-либо еще. И после этого каждый пользователь, который заходит на сайт, имеет возможность перевести какое-то конкретное предложение, либо часть текста, либо, возможно, весь текст целиком, и после этого его может скачать неограниченное количество посетителей. Перевод может осуществляться как какой-то конкретной группой переводчиков в закрытом режиме для повышения качества перевода, так и совершенно неограниченным э, числом пользователей интернета, пожелавших поучаствовать в данной затее. Особая важность данного сайта заключалась в том, что там переводился не только известный медиаконтент, то есть, например, популярные фильмы, сериалы и так далее, там можно было найти те, Книги, фильмы, которые совершенно никого не интересовали. И осуществление перевода на данном сайте иногда было единственной возможностью для русскоговорящего человека, не знакомого с иностранными языками, ознакомиться с данной медиапродукцией. Таким образом, сайт функционировал последние 6 лет. Он значительно расширился, и если верить интернет-статистике, за последние месяцы число посетителей достигало 300 тысяч в месяц. Супер. То есть как мы можем понять механику этого продукта, этого сервиса в сети интернет? Ну, я вот как обычный пользователь, да, я как бы знаю про него только по наслышке, конкретно там не просматривал никаких материалов, ничего. Но что могу сказать просто от себя, да, если пользователи не в курсе. То есть есть определенный медиаконтент, оригиналы... Текстов этого медиа-контента загружались на Notabinoid. На Notabinoid уже работало определенное общество, как профессионалов, так и любителей, которые обрабатывали этот текст, переводили. И после мы уже получали на выходе готовые, ну, в частности, либо субтитры, либо переводы тех же самых книг, дабы ознакомиться с ними уже при просмотре конкретных медиаматериалов, то есть сериалов, или же прочитав ту или иную книгу. Да, ты реально понимаешь данную систему, то есть, ну, если объяснять это, скажем так, на пальцах. Да, заходишь на главную страницу сайта и видишь там список переводов, которые осуществляются на данный момент. Заходишь на страничку определенного перевода и видишь там две колонки. В левой оригинальный текст, правая свободная для введения дальнейшего перевода. Там существовала система рейтингов, при которой люди, которые заходили на данную страницу, могли голосовать за тот или иной вариант перевода конкретного предложения. Их могло быть, в общем-то, несколько, и потом, в конце, когда создавался тот же файл субтитров, либо книги, система могла на выборе пользователя, там тоже существовало отдельное меню, генерировать варианты перевода с наивысшим рейтингом. А расскажи, пожалуйста, где брались именно конкретно оригинальные тексты, и как вообще наполнялась база на табиноидах? Оригинальные тексты находились на всех просторах интернетов, то есть, в общем-то, какого-то конкретного источника не было. Ну, если вы интересуетесь данной темой, то вы знаете, что существуют довольно-таки известные сайты в англоязычном секторе. Вроде того же TV Subtitles, где содержатся английские субтитры к продукции, то есть, на первую очередь, естественно, это сериалы. Но также эти тексты, книги и так далее могли находиться абсолютно везде на просторах интернетах и потом сваливаться на данный сайт. То есть, суть была не в том, где их находили, суть была в том, куда они шли потом и как они переводились. Я действительно могу сказать, что это чёрный день в истории русского пиратского да -да -да. интернета, потому как, ну, на моей памяти, это самый болезненный удар по э, обороту пиратской продукции за последние годы точно. Более того, я, естественно, не могу оценить последствия закрытия данного ресурса, но могу предположить, что они будут, не меньше, а то и больше, чем закрытие XUA в свое время и попытки закрыть один из известных толентов. Потому как у XUA и у толента есть аналоги. У натабиноида аналогов нет. Да, действительно, натабиноид очень интересный и... И популярный сервис, потому как, ну, даже как обычный пользователь иногда при просмотре определенного медиа-контента онлайн встречал фразы в рамках популярных групп, которые производили озвучивание известных медиа-проектов, что переведено на, на табиноиде, озвучили такие-то ребята. То есть, действительно... А ресурс Натаминоида был в принципе вовлечен в многие сферы интернет-жизни пользователей, как для обычных пользователей, которые просто загружали оттуда субтитры для ознакомления с оригинальным медиаконтентом и в том числе такой себе ходспот-перевод, да, грубо говоря. И в то же время на крупном уровне отдельных любительских студий, которые ну, просто всем известны в сети интернет. Да, но это, возможно, и стало главной бедой данного сайта, потому как пока это было маленькое комьюнити переводчиков, оно никого не беспокоило. На Баевоборот и на Байв известность оно стало сильно мешать многим правообладателям. Ну и что впоследствии привело нас к этим вот печальным событиям буквально недельной давности. Расскажи, пожалуйста, что мы знаем, как пользователи сети интернет о том, как проходило это закрытие на табиноидах. Знаем, мы очень-очень мало из так называемых открытых источников, то есть в первую очередь от самого создателя сайта, который сообщил о том, что в результате многочисленных обращений и жалоб правообладателей к его хостеру тот, ну, скажем так, указал ему на дверь в верливой форме, попросив больше не занимать его свободное место на дисковом пространстве. Ну да, довольно-таки интересно. То есть, получается, хостер указал на дверь, сказали «Да, ладно, ладно, уйдем». Ну, потому как, ну, понятно, наверное, эта угроза все-таки была в плюс-минус жесткой форме. Но по украинскому примеру могу сказать от себя, что в рамках нашего законодательства тоже напрямую встречал случаи, когда действительно приходили, ну скажем так, прошения да, или предложения от правообладателей, мол «Здравствуйте, уважаемый администратор сайта, да вы знаете, да у вас слишком много контента, который принадлежит нам, разрешения мы вам вроде бы не давали, поэтому будьте добры, либо закройте, либо ждите повестки в суд». Ну и многие администраторы сайта, владельцы веб-сайтов не ждали этой самой повестки, а просто ввиду тех аргументов, которые они видели в предварительном письме, молча брали и закрывали веб-сайты, несмотря на ту прибыль и ту монетизацию, которая была у них. А, кстати, поведай нам, была ли монетизация у Натабиноида. Ну вот, перед тем, как я поведаю вам данную увлекательную историю, я, в общем-то, хотел бы отметить, что практика удаления сайтов, ну, на моей памяти не столь велика. Все же преимущественно правообладатели и администрация сайтов пытаются как-то прийти к консенсусу, mm -hmm. преимущественно просто путем удаления mm -hmm. контента, который нарушает авторское право, и продолжение существования сайта в его прежней форме, просто без контрафакта. Хотя бывает всякое, и судя по Этому тексту, который я опубликовал создатель да подобные обращения имели место быть в довольно-таки множественной форме, и на протяжении уже определенного периода времени, по всему, ну, просто надоело. Накипело уже у хостера, судя по всему, накипело и у самого создателя сайта, собственно, биться с правообладателями – это очень тяжелый труд, это всем очевидно, и, вероятно, ни денег, ни моральных сил уже человеку не хватило. Что меня, как обычного потребителя, весьма огорчает. Что касается монетизации, то должен ответить, что натабыноид был исключительно свободным некоммерческим ресурсом, никаких платных услуг он не предоставлял и Ну, как мне помнится, рекламы на данном сайте я тоже не видел. Возможно, каким-то образом и получалось прибыль создателями, но по большому счету он функционировал как проект энтузиастов для энтузиастов. И, кстати, могу заметить, что на его основе были созданы десятки групп переводчиков по интересам, поэтому дело на Табиноида будет продолжен. Да, я тоже хотел отметить, что в том самом обращении ко всем пользователям на натабиноиде, на главной страничке натабиноида, которая, собственно, и проинформировала нас о его закрытии, было написано о том, что вскоре ресурс может возродиться в какой-то иной форме. Поэтому, возможно, вскоре мы все-таки увидим что-то новое на базе все того же натабиноида, но уже в новой версии. Ну, но так как это предполагается, новая Фойма жизни сайт навряд ли будет настолько плодотвойной, как она была до этого. Да, но если мы все-таки перейдем к прообачению, да, и будем обсуждать эту тему уже с точки зрения каких-то правовых моментов, то... Конечно же, мы тут не можем говорить, какие конкретно были применены нормы, потому как это действительно было только прошение хостера, скажем так, пусть оно будет называться так. Но если мы все же будем моделировать эту ситуацию по украинскому законодательству и переносить это все в нашу плоскость, то тут мы, конечно же, обращаемся к... Законы Украины про авторские права и семежные права, конкретно статья 8, которая определяет те самые объекты авторского права, про которые мы и ведем речь. Ну, а речь мы ведем про что? Речь мы ведем согласно этому перечню про аудиовизуальные творы и про тексты-преклади для дублювания, озвучения, субтитрувания украинскую та иншими мовами иноземных аудиовизуальных творев. Ну и самый последний интересный пункт – инши твори. То есть, что мы можем вообще понимать в этом процессе, ну, в том числе, если мы будем говорить по украинскому законодательству, кто что не поделил, почему были эти обращения, как эти обращения, в принципе, могли бы быть от правообладателей, и как они вообще могли скооперироваться для закрытия этого ресурса, что их могло не устраивать в такой вот ситуации? И вот тут-то, Михаил, начинается самое интересное. Если с книгами ситуация довольно очевидна, потому как выложенный на сайт оригинальный текст книги без разрешения автора и его перевод без тоже получения соответствующего разрешения очевидно нарушает авторские права, то с субтитрами, как с основным материалом работы переводчиков на данном сайте, все далеко не столь очевидно. Мы уже обращали ваше внимание на статью 8 закона про авторское право и смежные права. Так вот, суть в том, что по нашему законодательству субтитры как отдельный объект авторского права не обозначены. Более того, возникает вопрос, нарушает ли распространение субтитров на оригинальном языке их перевод э, «Исключительное право автора». Если мы обратим свое внимание на статью первую данного закона, то мы увидим, что аудиовизуальное произведение рассматривается как набор кадров, закрепленных на определенном носителе, с наличием звукового ряда, либо без такового. То есть, как мы видим из определения, субтитры там никоим образом не рассматриваются. Считать их составляющей аудиовизуального произведения по закону, естественно, не обязательно. То есть у нас возникает вопрос, что, собственно, такое субтитры, и могут ли они вообще рассматриваться как объект авторского права. И вот тут и возникает вопрос, если мы уже с точки зрения правообладателей. Да, давайте немножко поговорим именно о них, да -да -да. Э, а не о другой стороне в данном вопросе. Если мы хотим составить претензию, если мы считаем, что субтитры нарушают наше авторское право, если э, у нас есть опасения, что с их помощью будет распространяться далее и другой нелицензионный контент, то как мы можем защитить свои права? Ну, тут э, в контексте субтитров, конечно же, никак. Но мы можем идти от э, отдельного объекта, который мы обозначили, от перевода. То есть разрешение на перевод мы не давали, но субтитры так или иначе являются конечным результатом перевода, как ни крути. Понятно, что мы говорим про другую форму всего этого явления, скажем так, но в то же время основа всего этого, ну, как я думаю, Да, если мы немного так играем в абстракции, то всё равно основа всего этого сводится к переводу. Изначально это действие перевод, а потом уже субтитры. Поэтому мы можем, возможно, идти не от субтитров, а от перевода. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, я позволю себе всё-таки немного вступить в полемику. Давай. По данному вопросу суть в чём? Запрещается переводить без согласия автора да. его произведение. В данном случае мы говорим о аудиовизуальном произведении. А если мы это будем говорить как перевод не произведения, а перевод субтитров, то тут уже всё кардинально меняется. Нет, просто я сейчас пытаюсь донести какую мысль. Мы все понимаем, что по сути своей субтитры ровным счётом ничего не значат. Субтитры без видеофайла и звуковой дорожки да. бессмысленны. Да, да, да. Но, но мы с вами сейчас пытаемся поговорить о нормах закона. И нас интересует формальный даже, скорее, подход, потому как, естественно, если дело идет до судебного разбирательства, нам нужно будет на основании конкретных норм устанавливать, было ли или не было нарушение авторского права. Так вот, я уже приводил в пример статью первую данного закона, угу. где дается дефиниция, Аудиовизуального произведения. Да. Как мы видим, субтитры никоим образом не ни императивно никак не упоминаются. Таким образом, возникает вопрос: вот у меня, скажем так, как участника судебного процесса, можно ли считать перевод субтитров переводом аудиовизуального произведения? Ну да, это я и хотел сказать. То есть, да, получается два варианта. И вариативность в том, что мы вроде бы аудиовизуальное произведение и не трогали, мы трогали субтитры. Получается, к авторскому праву вроде бы отношения не имеем, потому как переводим субтитры. Да. Да. И опять же, у нас предполагается отдельный объект авторского права ⁇ перевод ⁇ для проведения дубляжа, субтитрирования и так далее. Но опять же, это уже осматривается текст перевода, а не изначальные субтитры на оригинальном языке. Тем более, что осматривать данный вопрос в контексте... Получение разрешения на субтитрование, картины мы также не можем. Потому как, если вы обратите свое внимание на закон Украины про кинематографию, то понятие субтитрование предусматривает не только изготовление субтитров как таковых, но еще прикрепление их к копии видеофайла. Угу. То есть, само по себе изготовление субтитрованием не является исключительно, опять же, с формальной точки зрения э, в соответствии с законом. Да, очень забавно. То есть... Э... Мы все прекрасно как пользователи компьютеров, пользователи сети интернет, знаем, что субтитры могут быть по сути как вшиты в аудио, в визуальное произведение, так и распространяться отдельно. И вот самый интересный момент это распространяться отдельно, потому как правильно ты говоришь, да, если мы это воспринимаем как целостный комплекс, то это уже одно дело, если мы воспринимаем это как отдельный объект, отдельный результат, либо что отдельное от аудиовизуального произведения, то это уже иная картинка. Да, и вот что хотелось бы сказать по данному поводу. Суть в том, что у нас в Украине нет каких-либо разработок по вопросу защиты авторского права в, в данной сфере. Мы не имеем ни судебных решений, ни научных разработок. Ну, действительно, мы все понимаем, что субтитры далеко не самая большая проблема в нашей стране в контексте защиты авторских прав. Потому что, например, распространение самих по себе видеозаписей, если уж мы говорим о данном виде мультимедиа контента, является куда большей проблемой. Но тем не менее, какой вариант решения проблемы можно предложить? Какой же? Я вам сейчас объясню. Пожалуйста. Нам не следует забывать что сценарий к произведению также является объектом авторского права. Да. И также подлежит правовой защите. Субтитры, по своей сути, являются э, частью сценария, содержащие реплики персонажей, без описания сцен действия. Таким образом, можно обращаться за судебной защитой сценариста. Не на основе защиты права на аудиовизуальные произведения, но на основе защиты права на сценарий. Потому как действительно в контексте нынешнего изложения норм украинского законодательства при должном уровне подготовки юристов со стороны ответчика и нарушителя данного авторского права, вы как правообладатель можете... Не достичь желаемого результата. Естественно, повторюсь, практики судебной у нас пока нет. Это все исключительно теоретические выкладки. Но мы все понимаем, что суды у нас на данный момент не особо благожелательны к правообладателям. И если вы не способны четко, и детализированно обосновать свою позицию, каким образом, в каком масштабе ваши права были нарушены и какие материальные последствия повлекло за собой данное нарушение, то на позитивное окончание судебного разбирательства вы можете не рассчитывать. В да, да. Довольно, довольно интересное предположение с точки зрения сценария. Ну, а по-иному, по большому счету, права сейчас и не защитить. Потому как, повторюсь, с формально-юридической точки зрения у вас нет особых оснований на такую защиту. Да, действительно, на позитивное решение суда в контексте защиты авторского права по данной схеме Навряд, можно надеяться. Иногда даже приходится тому же суде объяснять категорию веб-сайта. И действительно сейчас это проблема. И, возможно, с этой точки зрения, ну, как бы мы ни говорили, и чтобы мы ни говорили про РФ, но их модель по подобного рода обращения исключительно в московский суд все-таки имеет место быть с той точки зрения, что невозможно всех судей сейчас квалифицированно подготовить к рассмотру дел об защите авторского права. Поэтому мы, конечно, имеем в этой сфере много проблем, и, конечно, многие констатируют, что полноценно защищать авторское право в виртуальной сфере очень сложно, не только потому, что сложно построить саму защиту того или иного дела, но и, увы, с точки зрения категориального аппарата в общении с судами – то как это объяснять, как это представлять, и чего просить, и как это вообще организовать судебный процесс по нашему, так скажем, судебному делу производства. Но все же про нашу ситуацию мы плюс-минус знаем, можем разбираться, или же точнее просто констатировать факт, что мы не можем разбираться. Но как подобные случаи все-таки регулируются в Европе? Если ты знаешь, поведай нам эту информацию. Ты знаешь, Михаил, в Европе шутки с нарушением авторских прав всегда плохо заканчиваются. Это весьма очевидно и подтверждается судебной практикой довольно-таки многих стран. Из последнего могу вспомнить приговор по криминальному делу норвежскому студенту, который распространял со своего сайта субтитры, тоже исключительно субтитры, без видеофайлов, к иностранной мультимедиапродукции, И закончилось это для него все исключительно печально. Он получил криминальное наказание, по счастью, в виде штрафа, но тем не менее он получил судимость и предписание данный сайт закрыть. Следует отметить, что в Европейском Союзе и Соединенных Штатах все-таки не используют формальные толкования норм и там опираются на общие основы авторского права. Ну, в принципе, используют ту же статью 8 Бернской конвенции, которая определяет список исключительных прав автора, ну и аналогично, собственно, те же самые акты Соединенных Штатов. И там увильнуть от ответственности за нарушение авторского права практически невозможно. Ну, у нас с нашей замечательной системой судебной, в общем-то, попытаться можно. Это, так сказать, я обращаюсь к одной из сторон конфликта между правообладателями и пиратами. В том случае, кстати говоря, если вы правообладатель, я бы советовал вам очень внимательно отнестись к моменту подачи искового заявления в суд, потому как судебная практика в нашей стране довольно-таки любопытна. Мне, в общем-то, в голову приходит решение Киевского апелляционного суда по иску правообладателя к киевским оптическим системам, с сайта которых распространялся нелегальный контент в довольно-таки существенных количествах. Так вот, суд первой инстанции удовлетворил их иск о компенсации материального ущерба на основании того, что Определенный контент был скачан с сайта энное количество раз. Таким образом, суд, суд пришел к выводу, что каждый раз, когда контент скачивался с сайта, это наносило ущерб правообладателю и присудило довольно-таки существенную компенсацию что-то порядка до полумиллиона гривен, если я это все правильно помню. Но, когда дело дошло до апелляции, решение не выстояло. Потому как, во-первых, операционный суд совершенно верно, с моей точки зрения, указал, что количество скачиваний контрафактного контента сайта далеко не всегда означает, что пользователи столько же раз купили бы да, лицензионную продукцию. И таким образом ущерб, нанесенный правовладелем, не был доказан фактическими данными. Вопрос о том, каким же образом доказывать Фактическую ущерб остается открытым, и, в общем-то, я думаю, это тема для отдельной программы, потому как на самом деле может, есть масса аспектов, которые стоит э, обсудить. Но еще что более важно, и о чем бы я хотел упомянуть в контексте именно субтитров и уже обсуждавшегося вопроса о том, от кого подавать данный иск, то ли от производителя аудиовизуального произведения, э, с автором, которым, безусловно, есть и тот же сценарист. Либо же от сценариста, как автора сценария литературного произведения, либо же субъекта, которому права на данный сценарий были переданы. То есть, весьма интересен определенный вывод Киевского апелляционного суда по данному вопросу. Он отметил, что в суд обращалась компания, к которой по лицензионному соглашению передавалось право на проведение операций с экземплярами копий фильмов и эксклюзивное право распространять их на территории Украины. В то же время, как отметил суд, компании не передавалось авторское право, и препятствовать распространению конкретно контента, на которое данное право распространяется, они не могли, права не имели, потому как исключительные авторские права даже на территории страны им не передавались. Таким образом, даже если вы получили по лицензионному соглашению права на проведение определенных операций с мультимедиапродукцией, но не получили исключительного права, задумайтесь перед тем, как подавать иск в суд, а сможете ли вы доказать, что вы являетесь надлежащим искцом? Потому как возможна ситуация, когда вам придется привлекать материнскую компанию, которая, собственно, и является производителем, изначальным правообладателем на данный контент, для позитивного решения данного дела. Поэтому конкретные требования, обоснования своих исковых требований, особенно в части материального ущерба и стороны данного иска должны быть тщательно поработаны и определены еще на этапе подачи искового заявления. Спасибо за информацию. Я думаю, многие правообладатели будут благодарны за столь детальный контент-анализ, скажем так. Единственное, что могу добавить с точки зрения практики, в предыдущих выпусках про бачу, мы частично говорили про DMCA и про то, как все-таки правообладателям помогает в этом Google, то есть, если вы все-таки правообладатель, и если вы все-таки хотите, прежде чем подавать исковое заявление, как-то препятствовать распространению нелегального контента, то также вы можете использовать и досудебные инструменты Google, предоставив ему определенную информацию о том, что конкретно вы являетесь правообладателем того или иного объекта, и попросив его заблокировать ту или иную страницу в поисковой выдаче, дабы ограничить круг людей, которые смогли бы ознакомиться с контрафактным материалом. Поэтому Если вам интересны эти детали, вы можете прослушать предыдущие выпуски про Батчуня, а именно 8 и 9. Ну а в контексте же украинского законодательства, да, очень интересно и очень познавательно, особенно в той части, что тоже следует признать, что украинские суды зачастую присуждают как раз выплату компенсации, а не изъятие материала из распространение на том или ином сайте. Потому как, в принципе, данное положение довольно-таки сложно выполнить, исходя из того, что существует много технических нюансов того, как удалять этот материал, кто должен контролировать удаление этого материала и как потом контролировать удален ли материал в принципе и не опубликован ли снова под каким-то другим видоизмененным именем или еще что-то в этом роде. Поэтому да, украинская практика еще может дать фору многим с точки зрения многообразности и многогранности. Это бесспорно. Мы с этим только должны как-то уживаться и думать дальше, как нам это делать. Ну а с точки зрения тех вариантов, которые ты нам, Богдан, поведал, думаю, это просто шикарная информация для всех интересующихся и правообладателей в том числе. Поэтому спасибо тебе большое. Ну и надеюсь... Также интересно обсудим следующие темы, которые, возможно, пользователи нам предложат на соответствующей страничке интернет-права. Спасибо большое, что согласился поговорить на столь интересную тему. Ждём светлого дня на Табиноида, если уже у нас был чёрный день. Ну и всё-таки до новых встреч в эфире. Спасибо тебе, до свидания. А мы также уж дякуем нашему хостинг-партнеру, хоста IQ. Магазину ТопДіджей, і звісно ж каналу громадського подкастингу. На все добре, почуємось та до нових аудіозустрічей. Правове бачення інтернету. Долучатися до нашої спільноти на Айло.нет.юей. Приєднатись до нас в соціальних мережах. Про бачення інтернет формуємо український інтернет-правовий простір разом.